В самый разгар их беседы в комнату вошел инспектор с докладом. Старик уехал на своей лодке, как полагают, все по тем же своим делам. Его ждали обратно с последним приливом, но, упустив этот прилив по неизвестной причине, он, судя по его ночным повадкам, вряд ли вернется раньше следующего прилива, а не то и часом двумя позже. И его дочь... Дочь... Да, его дочь, за которой следили через окно, как видно, тоже его поджидает Потому что ужин, хотя еще не стоит на огне, но уже приготовлен А когда начнется следующий прилив? К часу ночи, а теперь еще нет и десяти Так что делать больше нечего, как только стеречь и ждать Доносчик в эту самую минуту уже стоит в карауле, и поскольку один ум хорошо, а два лучше, тем более, если второй принадлежит инспектору, я намерен присоединиться к Райдергуду. Что же тогда делать нам? Это на любителя. Можно лежать в засаде под перевернутой лодкой, романтика, зато ветрено и холодно, временами идет град». А можно остаться здесь, где тепло и уютно, хотя бы на время. Пожалуй, мы воспользуемся вашим вторым предложением. Но где нам вас искать, если мы вздумаем к вам присоединиться? Ну, это просто. Выйдите из грузчиков, пройдете прямо, потом направо, потом налево, затем делаете круг и идете прямо к лодкам, затем... Погодите, инспектор. Я... Лучше выйду с вами и посмотрю, где это точно находится. На отлогом берегу реки лежало несколько лодок. Спутник Юджина забрался под одну из них. Заметив ее положение среди других лодок и уверившись, что он запомнил место, Юджин перевел глаза на тот дом, где, как ему сказали, темноволосая девушка сидела в одиночестве перед огнем. Ему был виден огонь очага, светивший в окне. Быть может, этот свет привлек его к себе. Быть может, он только для этого и вышел на улицу. Берег в этом месте порос густой травой. И ему было легко подойти ближе, не делая шума. Стоило только взобраться на гряду засохшего ила высотой в 3-4 фута. А там по траве можно было подойти вплотную к окну. Так он и сделал. А кошечка было маленькое. Всего из четырех кусочков стекла и без занавески. Он и подошел к нему от того, что большое окно было рядом занавешено. Он долго и пристально смотрел на девушку. Смуглый румянец на щеках, блестящие темные волосы. Какое богатство колорита в этой картине. Одинокая, Печальная девушка плачет то перед вспыхивающим, то угасающим огнем. Вдруг девушка вскочила на ноги. Юджин стоял очень тихо и только отодвинулся дальше в тень стены, будучи уверен, что он не потревожил ее. На лице девушки печаль сменилась на решительность. Она почти подбежала к двери, отворила ее и крикнула. «Отец! Это ты меня звал? Отец! Отец! Мне показалось, что ты уже третий раз зовешь меня. Где ты?»